На Украине Врангель не предпринимал ничего, и фронт его армий продолжал оставаться полукругом, заставляя бояться катастрофы. Красные постепенно подавляли восстания. Доклады по украинскому вопросу и об улучшении бытовой на служащих, составленные по приказу Врангеля, лежали без движения. В тылу в это время образовался целый фронт зеленых, среди которых, конечно, было много красных. Зеленых насчитывалось до 10 тысяч человек. Они совершали набеги на разные города и, благодаря сочувствию населения, были неуловимы. Против них из Симферополя действовала целая армия во главе с генералом Носовичем. О его способностях я ничего сказать не могу, они ни в чем не проявились. Сочувствие населения вызывалось недовольством белой властью, которая, ничего не давая населению, требовала от него вечных повинностей. Вопрос о церковных землях татар разрешен не был, мобилизация ложилась тяжелым бременем на население. Дезертиры становились зелеными, население, конечно, их кормило, сообщало все сведения и, если нужно, укрывало, а укрытий в горах района Карасу-Базар-Бахчи-Сарай-Ялтинское побережье было достаточно. Вожаками движения часто являлись красные во главе с Макроусовым. зеленые просуществовали вплоть до падения Крыма. В тылу в это время шла вакханалия наживы должностных лиц во главе с Кривошейным. Он открыто брал взятки и занимался поставками на армию, конечно, через подставных лиц. Я поселился в Ливадии, далеко от всей этой грязи, но и там не мог отделаться от давления заинтересованных групп, старавшихся выдвинуть меня на фронт. Единственным счастливым обстоятельством, не позволявшим мне снова принять участие в этой драме, было наличие французов. Когда все мои доводы разбивались о предъявленные обвинения в индифферентности к святой идее Отечества, я выдвигал свой аргумент. Французы. Меня уверяли, что это ложь, что главнокомандующий вовсе не слушает их, Тогда я соглашался переговорить с главнокомандующим. Повторялась сказка про журавля и цаплю. То Врангель обращался ко мне, то я говорил с Врангелем о фронте и моем участии, но каждый раз я затрагивал вопрос о французах. Между тем я продолжал переживать период внутреннего раздвоения, о котором говорил выше, а процесс внутреннего перелома всегда бывает крайне болезненным. Мне теперь... Когда я оглядываюсь назад, кажется очень смешным мое возмущение вмешательством в гражданскую войну французов. Да разве Врангель мог поступить иначе? Разве можно было вести эту классовую борьбу без поддержки иностранного капитала? Но тогда, к сожалению, о классовой борьбе я не имел, благодаря буржуазным шорам, ясного представления. А Врангель был последователен. Назвался груздем «полезай в кузов». «Стал наемником и делай, что хочет твой хозяин», а хозяин был против заключения мира, и Врангель подчинялся французам, а его приближенные наживались и сознательно проводили политику своего класса. Каждый сидел на определенном стуле. Я же, носясь с идеей Отечества и не понимая сущности происходившей борьбы, уселся сразу между всеми стульями. В сентябре месяце на Днепровском фронте Опять стали собираться тучи. Красные сосредоточивали силы, подвозя комплектование частям и доводя их до штатного состава. В районе Апостолова обучалась и сколачивалась вторая конная армия. В одной из бесед со мною Врангель, или Шатилов, точно не помню, спросил мое мнение о Каховском направлении. Я ответил, что красные хотят повторить подобие своей августовской операции через Каховку на Перекоп и Сальково. Занятием Каховки красные ясно выдали свой план, и можно смело утверждать, что по окончании сосредоточения они поведут решительное наступление, стараясь отрезать Кутепова от перешейков. Наличие конницы еще более подтверждало это. «Какие же средства борьбы?» — спросили меня. По моему мнению, их два. Первое, которому я не сочувствую, это переправа на правый берег Днепра у Херсона с прорывом туда мелких судов флота и Александрова с тем, чтобы, заняв район Синельникова-Апостолова-Николаев, угрожать Екатеринославу, а Каховскую группу взять в клещи от Александрова и Херсона и передать в наши руки правый берег Днепра, поднимая одновременно восстание. Но я полагаю, что этот план запоздал. Времени у вас для его производства не хватит. Да и второй корпус теперь стал настолько небоеспособным, что задачи овладения низовьем Днепра не выполнит, а восстания уже там ликвидированы. Поэтому второй способ, который бы я применил, это оставить в Северной Таврии только конные группы. Всю же массу войск отвести в Крым расположить по квартирам и начать переговоры, для подкрепления которых высадить часть слишком многочисленных для Крыма войск в Одессе или в Устье Буга и устроить там плацдарм. Если это сделать и вести защиту Крыма, как я ее вел в прошлом году, красные в Крым не войдут и сговорятся с нами о нашей будущности. На это мне ответили. «Ну, ваши нервы еще расстроены, вам всюду мерещатся опасности, которых нет». «Дай Бог, чтобы это было так», — ответил я. «Только помните одно. Кто обороняет Северную Таврию, не имея очень глубоких крупных резервов для действия по внутренним операционным линиям, всегда будет разбит. Ваши армии стоят растянутыми по фронту в несколько сот верст, и прорыв противника в одном месте приведет его к перешейкам раньше других ваших частей, которые должны будут бежать в перегонки, спасая свою жизнь». Это я говорил еще в прошлом году Деникину, а теперь повторяю вам. Ну, у вас было мало войск, а у нас их, слава богу, достаточно. Этим и закончился приведенный характерный разговор. Врангель старательно распространял слухи о моих расстроенных нервах и в обществе стали упорно говорить о моей ненормальности. Почву для этого давало и то, что, как я указал выше, настроение мое было действительно ужасно, и я жил затворником, почти нигде не появляясь. После разговора со мною Врангель предпринял Александровскую операцию.